В таком случае извини меня, грешу я невольно. Крещение еще меня не очистило, но сердце мое подобно порожней чаши, которую Павел из Старса должен наполнить сладостным учением вашим, тем более сладостным для меня, что оно твое.